глава 14 За час до назначенного времени начала приема мы с Ильей стояли на возвышении в большом тронном зале рядом с королевой и принимали бесконечные поздравления от гостей. Это оказалось безумно скучно, но я даже зевнуть не мог. или подбадривала меня телепатически, ей-то все это было не в новинку, и она привыкла к таким мероприятиям еще с детских лет. Примерно через час поток гостей наконец-то стал иссякать. Я облегченно вздохнул. Еще немного и должны прийти последние гости. В этот момент двери зала распахнулись и Глашатой объявил. «Полномочный посол Российской империи графиня Александра Мирицкая!» Затем он сделал паузу и продолжил. «И княгиня Елизавета Михайлова!» Эти слова отдались эхом по залу и все стихло. «Похоже было, что мою бабушку тут никто не ожидал увидеть». Обе женщины в полной тишине прошли до возвышения. Впереди шла вовсе не посола, княгиня. Бабушка улыбнулась и приветствовала королеву. «Рада видеть вас в добром здравии, ваше величество». «И мы рады видеть вас, княгиня», — ответила ей в тон королева Сигизмунда. «Добро пожаловать во дворец». «Спасибо, ваше величество», — учтиво ответила бабушка. «Ваше появление было несколько неожиданно для нас», — почти сразу взяла быка за рога королева. «Ваш муж, великий русский медведь, прибыл вместе с вами?» «О нет, он был слишком занят, чтобы приехать», — подтвердила бабушка очевидное. «Какая жалость, я так давно его не видела. Что же привело вас, княгиня, на наше торжество? Ну не могла же я пропустить помолвку собственного внука». Было бы в высшей мере неучтиво не поздравить его с этим событием. После этих слов по залу пошла волна шепота. Все явно стали обсуждать услышанное. «Сережа», — обратилась ко мне бабушка, — «я поздравляю тебя и твою невесту. Будьте счастливы, дети!» «Спасибо, бабушка», — только и смог ответить я. «Мне очень приятно, что ты приехала ради меня». «Я была бы просто ужасной бабушкой, если бы этого не сделала...» ответила княгиня, и тепло мне улыбнулась «А еще мне хотелось посмотреть на твою избранницу». «Милочка, вы просто прелестны», сказала она Иль через секунду. «Вам очень идут эти цвета. Теперь я понимаю, почему мой внук не смог устоять перед вашим очарованием». «Спасибо, бабушка». Иль сделала самый очаровательный реверанс, на который была способна и спросила. «Можно я буду вас так называть?» «О, конечно, милая». «Мы ведь уже почти родственники», – проворковала та в ответ. «Спасибо, бабушка, вы так добры». Или было само очарование. «Я, пожалуй, не буду вам больше надоедать, ведь праздник вот-вот начнется», – сказала княгиня, а потом добавила как бы вскользь. «Сережа, мы с тобой поговорим попозже, если ты не против». «Обязательно». Бабушка отошла к другим гостям вместе с послом, которая не проронила ни слова. Меня посетило нехорошее предчувствие, как перед грозой. «Твоя бабушка очень мила», — сказала мне мысленно или «Почему ты не сказал мне, что она приедет?» «Я не знал этого. Она мне ничего не сообщила». «Странно». Голос или стал задумчивым, и она замолчала. Прием продолжился балом. Молодые люди стали танцевать, а те, кто постарше, отодвинулись к стенам. Мы с или открыли бал первым танцем, но на этом, конечно, не остановились». Мы кружились и кружились, пока, наконец, я не решил передохнуть. Или пригласил Сэм, а я поймал проходящего стюарда и взял с его под носа бокал. И так, прихлебывая шампанское, стал медленно обходить зал по кругу, выискивая бабушку. Я решил, что лучше я сам ее найду, чем это сделает она, когда я буду к этому не готов. Я чувствовал, что она явилась неспроста. И мне было жутко интересно, что же она мне скажет. Бабушка нашлась в обществе все той же графини мирицкой Рубкой женщины пожилого возраста с лицом похожим на голову птицы-секретаря. Они о чем-то спокойно беседовали, но когда я подошел, графиня оставила бабушку и пошла разговаривать с какой-то серьезной леди в форме генерала французской армии. — Сережа, я не ожидала встретить тебя так быстро, — сказала мне бабушка. — Я думала, мне придется отбивать тебя у твоей очаровательной невесты. — Просто я по тебе соскучился, бабушка, — ответил я со всей возможной теплотой в голосе. «Спасибо, что приехала». Бабушка посмотрела на меня, а потом вдруг очень крепко обняла меня. «Сережа, ты так быстро вырос, вот ты уже и жених. Ну кто бы мог подумать», — сказала она, отпуская меня из объятий. «Единственное, чего я не понимаю, почему ты все мне не рассказал заранее. Мог бы обрадовать свою бабушку сам, а не заставлять узнавать все из новостей. Твой дедушка, между прочим, был просто шокирован. Извини, бабушка». Проговорил я с некоторым чувством раскаяния в голосе. Я сделал предложение принцессе только вчера. Как-то не было возможности тебе все сообщить. Прости. Эх, молодость, молодость, сказала бабушка, вздыхая. Все вы куда-то спешите, все у вас дела, а про нас забываете. Ну да ладно, я ведь все-таки здесь. Прости, бабушка. Еще раз извинился я. Кстати, Сережа, а ты не собираешься в Москву? Сменила она тему. «Ты ведь, кажется, обещал приехать еще до Нового года. Ты, наверное, забыл, да?» «Не забыл», — ответил я грустно. «Я собирался вернуться. Но столько всего произошло». «Обещание нужно выполнять, внучок», — назидательно проговорила она. «Дворянин всегда держит слово. Запомни это». «Я знаю, знаю. Наверное, мне и правда стоит вернуться. Я поговорю с принцессой. Надеюсь, она меня отпустит ненадолго». «Вот и хорошо». сказала бабушка с легким вздохом облегчения. «Вот, кстати, и она». Я обернулся и увидел, что Илли вместе с Сэмом спускаются к нам после танца в воздухе. «Ты уже отдохнул?» – спросила меня она. «Давай еще потанцуем. Все-таки это наш праздник». «Хорошо, хорошо», – сказал я. «Прости, бабушка, мы еще поговорим попозже». С этими словами я взлетел, увлекаемый Илли, и мы снова закружились в вихре танца. «Илли», — сказал я ей чуть погодя, — «знаешь, я ведь тебе говорил, что собирался вернуться в Москву еще до Нового года». «Ты хочешь уехать?» — спросила она грустно. «Не то чтобы очень хочу, просто я обещал». «Ну, хорошо, можешь ехать, если тебе так надо», — сказала она немного обиженным тоном, а потом добавила с явной грустью в голосе. «Я буду по тебе скучать, очень скучать. Ты ведь быстро вернешься?» «Я постараюсь вернуться через пару дней, хорошо?» хорошо в голосе или послышались радостные нотки пару дней я как нибудь переживу без тебя но не больше ладно ладно я обязательно вернусь ты ведь моя невеста я думала что ты это уже забыл весело ответила она ты весне уедешь прямо сейчас нет конечно нет только после того как все закончится надо будет еще поговорить с бабушкой когда она хочет вернуться мы с или продолжили танец а затем начали еще один и еще К концу приема мне казалось, что мы оттанцевали больше тысячи раз. Наконец, когда было уже за полночь прием закончился. Я попрощался с Ильей и королевой Сигизмундой, после чего отправился с бабушкой в Москву. Москва встретила нас с праздничными новогодними огнями. В международном ТП-терминале было тихо, народу было мало. На одном из огромных экранов, похоже, транслировали новогодний репортаж из императорского дворца. Звука не было. Попеременно мелькали картинки гостей и лицо диктора. И вдруг я замер. На огромном экране в красивейшем бальном платье, блистая во всей красе, стояла Мила. Она что-то говорила и улыбалась мне с трехмерного экрана. Я помотал головой. А когда снова посмотрел на экран, там уже снова был диктор. «Сережа, ты идешь?» Спросила меня ворочливая бабушка. «Я уже стара, и у меня не столько сил, как в молодости. А день был долгий. Померещилась», — подумал я про себя. «Да-да, я уже иду», — крикнул я ей, ускоряя шаг. Мы без особых приключений добрались до ее царьградского дома. Войдя в гостиную, бабушка с явным удовольствием уселась на мягкий диван и приказала служанке подать чаю. «Ну, наконец-то добрались», — проговорила она, вздыхая. «Садись, Сереженька». «Я хочу поговорить с тобой об очень важных вещах». Я сел. Бабушка взяла поданную ей чашку чая, блаженно отпила из нее и поставила обратно на поднос. «Знаешь, ты меня удивил», – начала она разговор. «Я думала, что ты больше интересуешься учебой, чем девушками. Я понимаю, что твой возраст располагает к романтическим приключениям. Но зачем же сразу связывать себя обязательствами? Тебе ведь всего шестнадцать». «А что в этом плохого?» «Конечно, принцесса и Лири, это хорошая партия. Но все же, даже если не брать в расчет то, что она скантка, она ведь слепа, Сережа, и много ли ты вообще о ней знаешь? Навряд ли тебе сказали всю правду». «Ты о проклятии, наложенном на нее дедом?» – спросил я холодно. «Я о нем знаю». «Правда?» Бабушка показалась мне несколько обескураженной. Она взяла чашку с чаем, покрутила ее в руках, но отпивать не стала. «Сережа, ты должен понимать», — сказала она с некоторым нажимом. «Это очень серьезно. Это проклятие должно было пасть на ее отца-предателя. Но оно перешло на нее. Возможно, оно перейдет и на ваших детей. И тогда весь ваш род будет проклят». «Оно уже ни на кого не перейдет, бабушка», — ответил я как можно спокойнее. «Я снял его с принцессы. Вчера, во время новогоднего бала...» «Она несправедливо его носила», – добавил я с жаром в голосе. «Кем бы ни был ее отец, она ни в чем не виновата. Дети за родителей не в ответе». «Что?» – бабушка, кажется, была потрясена. «Повтори, что ты сказал?» «Я разрушил проклятие, бабушка. Или теперь может видеть». «Но повязка на ее глазах. Она ведь до сих пор на ней. Просто ее глаза не привыкли к свету и сильно болят. Поэтому она ее пока носит». «А еще ее внезапное излечение вызовет массу вопросов. Ведь ты же не хотела бы, чтобы открылась правда». «Нет, нет», — воскликнула бабушка с неприкрытым ужасом в голосе. «Если откроется, что твой дед проклял наследенную принцессу, это будет иметь самые ужасные политические последствия. Это никому сейчас не нужно». «Но как это у тебя получилось, Сережа? До сих пор считалось, что снять имперскую корону невозможно». «Я помедлю». а потом все же рассказал бабушке все, как было. «Темпоральная магия! Да, это могло бы сработать!» Задумчиво проговорила она. «Остановить движение нити... Над этим стоит подумать!» Бабушка еще пробормотала что-то себе под нос, уже совсем маловразумительное. Она как будто ушла в себя. Я тоже молчал. Наконец она вернулась из своих мыслей, посмотрела на меня и сказала... «Ладно, Сережа, иди спать. Уже совсем поздно». «Саша!» — крикнула она. Буквально через секунду после этого дверь в гостиную открылась и вошла Саша. Она была все в той же одежде служанки, как и раньше, и вид у нее был все такой же безупречный. «Саша, покажи Сергею его комнату, пожалуйста!» — попросила княгиня. Саша бросила на меня быстрый взгляд и, встав как положено служанке, сказала, «Хорошо, госпожа, как прикажете. Пойдемте, молодой господин». Она уже повернулась, чтобы выйти, как бабушка остановила ее жестом. «Ах да, Саша, теперь ты опять становишься личной служанкой моего внука. Сережа, ты не против? Как прикажете, госпожа?» Саша поклонилась бабушке, а потом мне. «Я приложу все усилия, чтобы быть вам полезной хозяин». «Спасибо, Саша», — сказал я и добавил, обращаясь к княгине. «Конечно, я не против, бабушка». «Ну вот и славно, а теперь идите», — отпустила нас она. Я прошел за Сашей по коридору, поднялся по лестнице, затем мы прошли несколько дверей. Наконец она остановилась, распахнула очередную и сказала, «Вот ваша комната, хозяин». Я зашел и осмотрелся. Комната была среднего размера с двумя окнами и большой кроватью, стоящей у правой стены. Несколько шкафов, стульев и большое трюмо, расположившееся у левой стены в углу, дополняли обстановку. Саша зашла следом за мной и стала показывать мне, где что находится. Затем она спросила, «Хозяин, вам что-нибудь еще нужно?» «Саша», – сказал я, усаживаясь на кровать, – «я же просил тебя не называть меня так, когда мы одни. Как твои дела?» Саша минуту постояла, как будто присматриваясь ко мне, а потом спросила обиженным голосом, «Почему ты не приехал до Нового года? Ты ведь обещал». «Прости, я как раз собирался, а потом много чего случилось. И вообще, прости». «Много чего случилось?» Немного извительно спросила она, «Да-да, я видела в новостях, ты женишься? В этом много чего, да?» «Не совсем так», — ответил я спокойно. «Я просто помолвлен, а когда будет свадьба, еще не знаю. Думаю, что не скоро. Может быть, летом. Почему тебя вообще это так интересует?» «Простите, хозяин», — спохватилась она, «я ваша служанка и не должна обсуждать ваши личные дела. Простите». Саша сделала легкий поклон, опустила глаза и повернулась, чтобы уйти. таша ну хватит, пожалуйста!» «Дал я задний ход. Ты можешь обсуждать со мной все, что захочешь. Ну, хочешь, я тебе все расскажу. Все, что со мной случилось за то время, что я проучился в академии. Хочешь?» «Хочу», — сказала она хмурым, обиженным голосом. «Тогда садись, рассказ будет долгим», — сказал я ей и хлопнул рукой на место рядом с собой. Она села, и я начал рассказывать. Рассказ занял у меня больше часа. Я рассказал Саше все, как мне было трудно учиться, про одногруппников и проблемы с ними, про то, как я ужасно сдал тесты и экзамены, про встречу с Ильей и про то, как Сэм на меня напал, и даже о том, что я снял с Ильей проклятие. Единственное, о чем я умолчал, это о романе с Жозе. Мне было ужасно неприятно вспоминать эту глупую историю. «Только ты не должна никому рассказывать об этом», сказал я в конце. «Это секрет. Об этом вообще знает очень мало людей». «Сережа, я твоя личная служанка, а служанки обязаны хранить секреты своих хозяев», ответила Саша назидательно. «Не волнуйся, я никому ничего не расскажу, даже княгине». «Спасибо, ты и правда замечательный друг». Настроение Саши явно улучшилось, так что она спросила. «Ты ее очень сильно любишь, да? Свою принцессу?» «Да, Саша, я ее очень люблю, больше жизни». Услышав это, Саша почему-то слегка вздохнула и сказала «Ладно». «Тебе давно, пора уже спать. Время четвертый час». Она встала, пожелала мне спокойной ночи и вышла, прикрыв за собой дверь. Проснулся я ближе к обеду. Встал, умылся и привел себя в порядок, не забыв поправить свою ауру. После чего решил, что неплохо было бы позавтракать, ну или пообедать. Когда я спустился вниз в гостиную, там сидел дед. Он удобно расположился на диване, попивая чай с большими свежими баранками и просматривая новости на большом экране на стене. Бабушки в гостиной не наблюдалось. Дед бросил на меня хмурый взгляд, после чего продолжил читать, делая вид, что меня вообще не существует. Я хмыкнул и решил сделать то же самое. Я уже прошел практически через всю гостиную, когда услышал его тихий злой голос. «Подонок, спутался со сканской шлюхой!» «Никакого уважения к родине!» Я остановился, обернулся и посмотрел на него. Во мне закипела злость. «Она не шлюха. Ты вообще не имеешь никакого права так говорить о ней. Ты тот, кто причинил ей столько страданий!» Зло ответил я. «Ха!» – воскликнул дед, поднимаясь. «Она дочь предателя! И получила по заслугам!» «Дети за родителей не в ответе. Ты разве никогда не слышал об этом?» «Это не я, это ты, подонок, проклявший невинного ребенка!» «Да как ты смеешь так говорить, мальчишка?» Дед был просто в ярости. «Ну, что? Что ты сделаешь? Проклянешь и меня тоже?» «Ничего, я снял то проклятие, сниму и это! Я тебя не боюсь!» Дед выпучил на меня глаза и недоверчиво сказал. «Что? Ты снял проклятие имперской короны? Как ты смог? Этого быть не может!» «А вот так, взял и снял. Это было не так уж и сложно. Сдаешь, старик, твои заклинания теряют силу». Дед ничего на это не ответил. Он молча рассматривал меня несколько долгих секунд. А потом выдохнул и сказал ледяным тоном. «Уходи. Видеть тебя не желаю. Ты мне не внук. Я отказываюсь от тебя. Ну и ладно. Ты ведь все равно меня бы никогда не признал. Хотя других внуков у тебя нет. Прощай». Я вышел из гостиной, сильно хлопнув дверью. За дверью стояла Саша. Она ничего мне не сказала, просто шла на шаг позади меня. «Саша, я ухожу из этого дома». Поставил я ее в известность. «Я слышала. Вас было слышно во всем доме», — сказала она, чуть передернувшись. «Но это ничего не меняет. Я пойду туда, куда пойдешь ты. Я ведь твоя личная служанка». «Саша, может, тебе лучше остаться?» — спросил я. «У меня ведь ничего нет. Я даже жалования не смогу тебе платить». «Ничего», – ответила она с улыбкой. «Ты ведь всемака класса. Не думаю, что деньги для тебя будут проблемой. Но если тебя это так волнует, я буду аккуратно вести записи, сколько ты мне должен». Саша подмигнула мне одним глазом. «Отдашь, когда сможешь». «Ну, хорошо», – вздохнул я, поняв, что мне ее никак не отговорить. Мы уже спустились до первого этажа и стояли в прихожей. «Я вижу, ты все уже для себя решила». «Да», – ответила она с некоторым вызовом. В этот момент входная дверь открылась, и в прихожую зашла бабушка. Лицо ее имело озабоченный вид. Она посмотрела на нас и спросила, «Сережа, ты решил прогуляться?» «Нет, бабушка», — ответил я уже спокойно. «Я ухожу». «Почему? Что случилось?» Она стала не на шутку взволнованной. «Мы поругались с дедом, и он меня выгнал», — ответил я просто. «Вот ведь упрямый старый пень. Сережа, подожди немного, я все улажу». бабушка ринулась в дом и стала быстро взлетать вверх, но я ее остановил не надо бабушка не надо из за меня ругаться я все равно здесь не останусь поживу у мамы ничего страшного я пришлю тебе зов или позвоню пока пойдем саша сказал я и вышел не дожидаясь пока бабушка начнет меня уговаривать. мама очень обрадовалась моему появлению было много слез объятий и тому подобных сантиментов меня перецеловали все мама бабушка сестренки «Известие о том, что Саша, моя личная служанка, сначала было встречено немного настороженно, но потом мама с бабушкой стали наперебой давать ей советы, как и что нужно делать. При этом они выдали все мои привычки и маленькие тайны, чего делать совсем уж не стоило. Надо сказать, что Саша держалась молодцом. Она спокойно выслушивала все, что ей говорили, и даже делала записи в лекоме. Нас накормили и рассказали все последние новости». Основной новостью было то, что моя соседка Мила оказалась наследной принцессой. Оказывается, ее отец – сын самой императрицы, у которого так и не раскрылся дар псимагии, и он остался пустоцветом. Он женился на такой же девушке, графине Волошиной, и они, изменив внешность, стали жить как простолюдины. Недавно Милу призвали во дворец, и ее бабушка-императрица Ольга объявила всем о своей внучке. Новость была сногсшибательной. «Значит, тогда мне не показалось...» И это действительно была великая княжна Милана. Что ж, подумал я, вот ведь гримаса судьбы. В одном доме на соседних этажах жила принцесса и внебрачный сын князя. Смешно, прямо как в романе. Ах да, Сережа, прервала мои размышления мама. Я совсем забыла. Тут тебе письмо прислали. Уже давно, еще два месяца назад. Как раз на твое шестнадцатилетие. Мама полезла куда-то на холодильник и достала простой конверт из дешевого пласта. Надо сказать, что оно меня несказанно удивило. Это было первое настоящее письмо, которое мне прислали. Раньше я получал только электронные письма. Письмо оказалось из царградской нотариальной конторы. В нем, сухим канцелярским языком, меня просили явиться по важному для меня делу. Там был указан адрес и телефон, так что я практически сразу позвонил. В полной уверенности, что делаю это зря. Потому что в празднике практически никто не работает. Но мне повезло. Мне ответил сухой старческий голос. И после того, как я объяснил ситуацию, предложил мне подъехать. На мои расспросы по телефону собеседник отвечать отказался, сказав, «Вы очень нетерпеливый, Сергей Александрович, как и все молодые люди вашего возраста. Подъезжайте и все узнаете». Делать было нечего. Я сказал маме, что отъеду на часок. И вместе с Сашей, которая не захотела оставаться дома, отправился к нотариусу. Едва мы с Сашей вышли на улицу, как к нам тут же подбежали две молодые женщины, сидевшие на скамейке перед подъездом. У одной из них более красивой в руках был микрофон с логотипом, а другая несла камеру и, похоже, снимала все происходящее. «Сергей Дмитриев?» – быстро спросила первая и почти без паузы продолжила. «Портал Российские Новости. Можно задать вам пару вопросов? Скажите, вы действительно внук большого русского медведя? Это правда?» Я несколько опешил от такого напора. Потом вздохнул и ответил, не видя смысла скрывать правду. «Да, это правда». «А как ваш дед отнесся к вашей помолвке? Вы ведь его видели?» Тут же спросила журналистка. «Без особого энтузиазма», — ответил я, вздохнув. «Что он вам сказал? Вы можете это повторить?» В этот момент Саша дернула меня за рукав и сказала. «Сережа, ты не забыл, что мы спешим?» «Да, да, точно», — воскликнул я и тут же проговорил. «Извините, но мы спешим. Больше никаких вопросов». «Спасибо». Разочарованно ответила женщина и добавила, «Мы не могли бы поговорить с вами позже, Сергей, вот вам моя визитка». Женщина протянула мне свою визитную карточку из простого пласта, которую я машинально взял и добавила, «В любое удобное для вас время, пожалуйста, мне очень-очень нужно с вами поговорить». «Я подумаю», — ответил я уклончиво. После чего развернулся и пошел в сторону портала метро. Саша пристроилась на шаг позади меня. После того, как мы удалились от прессы шагов на 20, она сказала, «Сережа, это, конечно, твое дело, но мне кажется, тебе не следует сильно откровенничать с прессой. Не стоит ставить весь мир в известность о том, что с тобой происходит». «Пожалуй, ты права», – проговорил я задумчиво. «Какой мне прок от разговора с ней? Меня и так уже разок потерзали после объявления о помолвке с Ильей. Все, что я хотел, я тогда рассказал. Думаю, на этом можно поставить точку». «Вот и правильно», – воскликнула Саша, улыбнувшись. Я посмотрел на визитку в своей руке, смял ее и выбросил в ближайшую урну. Мы без проблем добрались до нотариальной конторы в Царьграде и сразу зашли внутрь. Нотариусом оказался маленький сухонький старичок на вид лет семидесяти. Он пригласил меня в кабинет, попросив Сашу подождать снаружи. Там он достал большой конверт из толстой коричневой бумаги, обвязанной бичевой и опечатанной несколькими сургучными печатями. Нотариус внимательно осмотрел конверт, проверяя сохранность печати. Потом предложил мне сделать то же самое. Я для виду повертел конверт в руках. На нем были записи. Запечатано 24 марта 224 года от ОМЧ. Хранить до 14 ноября 237 года от ОМЧ. И несколько незнакомых мне подписей. Дата вскрытия оказалась датой моего рождения, чему я немало удивился. Точнее, в этот день мне исполнилось ровно 16 лет. Я отдал конверт. Старичок взял его, достал нож для бумаг и аккуратно вскрыл. В конверте лежали несколько листов бумаги и небольшой конверт поменьше. Нотариус достал бумаги и стал их читать вслух. Бумаги оказались написаны моим отцом. В них он признавал меня своим сыном и наследником. Они были подписаны по всей форме и нотариально заверены. «Что ж, поздравляю вас, молодой человек», – сказал старичок бесцветным голосом. Э, «К сожалению, после смерти вашего отца по закону все его имущество перешло к его законной жене и дочери». Вы же можете получить только его титул. Если, конечно, подадите прошение об этом в геральдическую палату. Вот ваш экземпляр, протянул он мне один лист. Другой по закону останется у меня. И еще, вот это письмо лично вам. Старик протянул мне стандартный конверт, на котором было написано размашистым почерком моему сыну Сергею, лично. Все время, что нотариус читал бумаги, я молчал. Мысли путались, и только одна билась как птица, случайно залетевшая в квартиру. Мой отец признал меня. Я чисто автоматически взял в руки конверт, повертел его, не зная, что с ним делать. Затем взял со стола нож и аккуратно разрезал его сбоку. Внутри оказался лист настоящей пожелтевшей бумаги, сложенный два раза. Я развернул его и стал молча читать. «Мой дорогой сын, «Я решил написать тебе, потому что отправляюсь далеко на север охранять границы нашей Родины. Недавно у меня возникло странное предчувствие, и я решил на всякий случай завершить все свои дела. Если ты читаешь сейчас это письмо, то, скорее всего, меня уже нет в живых. Я подписал все необходимые бумаги, подтверждающие, что ты мой сын и законный наследник. Нотариус отдаст их тебе вместе с этим письмом. Прости, что тебе пришлось так долго ждать». Но я подумал, что тебе лучше прожить тихое счастливое детство, не обремененное множеством обязанностей благородного отпрыска. Ты можешь распорядиться этими бумагами так, как считаешь нужным. Я не буду на тебя в обиде за любое твое решение. Знай, что я всегда любил и буду любить твою маму. И очень жаль, что обстоятельства сложились так, что я не смог на ней жениться. Постарайся не повторять мою ошибку. Выбирай любовь, а не долг. Передай мои слова маме. Думаю, ей будет приятно. и Еще знаешь что у тебя есть сестра. Она прелестная малышка. Надеюсь, она вырастет красавицей. Если сможешь, постарайся навестить ее. Может быть, вы даже подружитесь. Моему отцу, твоему деду, передавай мои извинения за то, что его сын так и не смог стать таким идеальным, как ему хотелось. У него не самый легкий характер. Но я надеюсь, что вы найдете общий язык. Если не сразу, то хотя бы со временем. «Моей маме, твоей бабушке, скажи, что я ее очень люблю и ни за что на нее не обижаюсь. Прощай. Князь Александр Дмитриевич Михайлов. 24 марта 224 года. Постскриптум. Я оставил небольшой вклад на твое имя в имперском банке, чтобы ты ни в чем не нуждался. Вот номер счета». 85-76-32-44-44-28-87-42 Несколько минут я просидел молча, потом встал, поблагодарил нотариуса, забрал бумаги и вышел из кабинета. Саша что-то спросила у меня, но я махнул рукой, сказал потом и направился к выходу. Выйдя на улицу, я быстрым шагом прошел до ближайшего парка, сел на лавочку и просидел там несколько минут, собираясь с мыслями. Саша молча стояла рядом со мной. «Знаете, иногда наступает такое состояние, когда переполняющие тебя чувства вдруг уходят. Как будто внутри от сильного напряжения перегорает какой-то провод. Так примерно случилось и со мной. Я был совершенно спокоен. Отец признал меня. Я прочитал его письмо и кое-что понял о его жизни. Но это все было как будто уже не со мной. Я посмотрел на Сашу, потом кивнул ей на место на лавочке рядом с собой. А когда она послушно села, протянул ей письмо отца. Саша прочитала письмо, перечитала его еще раз и сказала, «А где бумаги, которые должен был отдать тебе нотариус?» Я молча вытащил их из межразмерного кармана и протянул ей. Саша внимательно их изучила и сказала, «Да, все правильно. И что ты теперь будешь делать?» «Не знаю. Наверное, нужно будет сходить в геральдическую палату и подать прошение». «Правда, вряд ли они сегодня работают». а что ты будешь делать с деньгами с деньгами я вспомнила о посткрриптуме стоит сходить и посмотреть сколько их а потом уже думать что с ними делать тогда пойдем спросила саша вставая имперский банк вон там и она показала на одной из высоких зданий имперский банк работал мы зашли внутрь я подошел к ближайшему окошку назвал девушке кассиру свое имя подал псипаспорт и продиктовал номер счета Она задумалась, связываясь с банковской базой данных, и через секунду сказала. Такой счет существует. Размер вклада 250 тысяч рублей. Проценты за все годы составляют 971 778 рублей и 7 копеек. Текущее состояние счета 1 221 778 рублей и 7 копеек. Будете проводить операции по вкладу? Я задумался. цифр счета была невообразимой. Но я как-то даже не особо этому удивился. Наверное, лимит удивлений на сегодня был исчерпан. Я просто попросил девушку перевести 100 тысяч на мой личный счет, проводя рукой над сканером АУР. Потом я поблагодарил ее и отошел. Мы с Сашей снова сидели на скамейке в парке. Я рассказал, сколько у меня теперь денег. И она посоветовала мне не держать их в банке, а умела вложить в разные места. Я подумал и ответил, что так как я совсем в этом не разбираюсь, смысла в этом немного. В результате мне прочли целую лекцию о финансовых вложениях и сказали, что это совсем не сложно, и это может освоить даже ребенок. Я спросил Сашу, откуда она все это знает, и выяснил, что в институте сервиса им целый год преподавали курс финансы и инвестиции. У меня тут же появилась чудесная мысль, которую я сразу высказал. «Саша, раз уж ты во всем этом так хорошо разбираешься, то ты и займись моими финансами. Я дам тебе доверенность на управление моим счетом». и ты сможешь вложить деньги туда, куда посчитаешь нужным». «Нет, нет, нет», – запротестовала она. «А если я тебя обману и сбегу с ними, ты представляешь, что будет?» «Я тебе полностью доверяю. Ты ведь моя личная служанка, и заниматься моими финансами – твоя обязанность». «Хорошо, как прикажете, хозяин», – проговорила Саша хмуро. «Но если в один прекрасный день вы проснетесь нищим, не удивляйтесь». Мы вернулись в банк, И я оформил все необходимые бумаги, сделав Сашу поверенной своих финансов. После всех этих волнений мне жутко захотелось есть. Время было обеденное, и я, недолго думая, решил зайти в ближайший ресторан. Заведение, судя по его виду, было очень дорогое. Но я теперь был миллионер, так что решил, почему бы и не поесть в хорошем месте. Мы зашли. Учтивая женщина-метродотель спросила меня, где я хочу сидеть. Я подумал и выбрал отдельный кабинет. Нас проводили туда. Все было очень уютно и красиво. А официантка принесла мне меню, я посмотрел на Сашу и выбрал сразу на двоих, после чего изобразил изнеженного аристократа и сказал, что хочу, чтобы мне прислуживала моя личная прислуга, с чем тут же согласились. Когда мне принесли первую перемену блюд, и Саша расставила все на столе, я взмахом руки запечатал дверь, чтобы войти или выйти мог только я или она, и сказал ей, садись, я заказал на нас двоих. «Ты ведь тоже голодная!» Саша кивнула, присела на краешек стула и стала есть. В процессе обеда она несколько раз вставала и приносила следующую перемену. А в конце она меня даже похвалила за пользование столовыми приборами. Оказалось, что я еще помню ее уроки. Наконец я наелся, откинулся на спинку стула и решил послать бабушке зов. Она откликнулась почти сразу, спросила, как я, сказала, что уладила все с дедом и пригласила меня обратно. Я отказался и рассказал ей о письме и моем визите к нотариусу. Бабушка меня выслушала, не перебивая, после чего задала вопрос. «Сережа, ты сейчас где находишься?» «В ресторане «Русский осетр» рядом с имперским банком». Ответил я, зашел пообедать. «Отлично, я сейчас приду, никуда не уходи». Она разорвала связь, и я понял, что мой обед, похоже, закончился. Саша как раз доедала десерт. Так что, когда появилась бабушка, мы уже спускались на первый этаж. «Пойдем», — только и сказала она, взяв меня за руку и потянув за собой. «Куда мы?» — спросил я ее на ходу. «К главе геральдической палаты, конечно», — проговорила она так, будто я и сам должен был об этом догадаться. «Я послала ему зов, он нас уже ждет». Глава геральдической палаты оказался плотным мужчиной в красивом шелковом халате зеленого цвета с вышитыми на нем птицами, похожими на цапель. и астроносых восточных мягких туфлях звали его князь Андрей Никифорович за Дунайский липец он без всяких предисловий взял мои бумаги от нотариуса изучил их а затем одобрительно покивав головой сказал ваши бумаги в порядке молодой человек думаю проблем с присвоением вам титула князя не возникнет подпишите это прошение на имя государыни императрицы «Я составил его по всей форме, прямо перед вашим приходом». Говоря это, он взял со стола бумагу и подал ее мне вместе с ручкой. Я прочитал написанное и поставил внизу свою подпись. «Бумаги ваши пока побудут у меня. Я сообщу вам результат, как только он появится». Мы с бабушкой поблагодарили Андрея Никифоровича за все и вышли на улицу. Бабушка еще раз попыталась уговорить меня остаться у нее, и я еще раз отказался. Потом мы пошли в сквер, и я показал бабушке отцовское письмо. «Бедный, бедный Сашенька, он предчувствовал, что погибнет, но ничего никому не сказал». «Про она проговорила бабушка и расплакалась. Я, как мог, пытался утешить ее, но без особого результата. Наконец она немного успокоилась, и мы распрощались. Дома я показал письмо маме примерно с тем же результатом. Мама плакала и рассказывала мне, каким чудесным человеком был мой отец». как они любили друг друга и как он радовался моему появлению на свет. До этого момента она никогда мне ничего подобного не говорила, что меня немного удивило. Известие о том, что я теперь миллионер, не вызвало у нее особых эмоций. Она просто порадовалась за меня и сказала, что теперь ей, слава Богоматери, не придется больше заботиться о моем будущем. Я подумал и попросил Сашу перевести на мамин счет 100 тысяч. Мама стала отказываться и говорить, что это мои деньги, и мне они нужнее. Но я сказал, что не хочу, чтобы она или сестры хоть в чем-то нуждались. И разговор был окончен. За всеми этими хлопотами наступил вечер. Мы поужинали. Ирка и Дашка опять стали приставать ко мне, чтобы я им что-нибудь показал. И я уступил их напору, устроив небольшое цирковое представление. Сестренки были в полном восторге, но тут же попросили повторить. Я отказался. И все кончилось тем, что из меня вытянули обещание, что я и завтра устрою то же самое. Похоже, что спокойной жизни мне уже не будет. Весь оставшийся вечер я рассказывал Саше, как это здорово, что отец меня признал. И о том, как это замечательно, что я скоро стану князем. Меня немного несло от радости и открывающихся перспектив. Знаешь, Саша, это прямо как в сказке. Я буду князем, женюсь на принцессе и стану еще и принцем-консортом. Разве не здорово? Она покивала и согласилась, но я услышал некоторое сомнение в ее голосе. «Саша, ты не веришь? Но ведь все уже практически решено». Она посмотрела на меня так, будто не хотела меня расстраивать. Немного помялась, а потом спросила. «Сережа, а ты читал свод законов о дворянском сословии?» «Нет, только пролистал один раз у бабушки», — ответил я честно. «А что там такого?» «Я могу ошибаться, но кажется, там есть пункт, что дворянин твоего ранга не может жениться на иностранной подданной без согласия императорского двора». «Что? Черт!» «Не может быть!» – только и смог воскликнуть я. «Я сейчас сам посмотрю!» Тут же, подключившись в сети и найдя этот документ, я стал внимательно его изучать. Свод законов оказался довольно обширен, так что мне пришлось прочитать довольно много, прежде чем я нашел нужный пункт. Заодно я убедился, что Настя нисколько мне не соврала. Обязанностей у дворян было просто огромное количество. Я бы даже сказал, что в некоторых случаях они даже чихнуть без разрешения не имели права. «Я даже дал себе слово изучить свод законов от начала и до конца, как только у меня появится свободное время, просто на всякий случай, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем». Тот пункт, о котором говорила Саша, нашелся ближе к концу, после чего меня прошиб холодный пот. Отношения между Сканским королевством и Российской империей хоть и потеплели за последние десятилетия, но, к большому моему сожалению, оставляли желать лучшего». У России и так были натянутые отношения с европейским протекторатом, но со Скандией, нашим ближайшим северным соседом, они были еще хуже. Я сосредоточился и определил, сколько сейчас времени. Было без десяти девять, еще не поздно, подумал я и послал зов Андрею Никифоровичу. Он отозвался почти сразу. Я извинился за то, что его побеспокоил и спросил, передал ли он мое прошение во дворец. Андрей Никифорович радостным голосом заверил меня, что он не просто передал его, а вручил его императрице лично в руки. И теперь буквально завтра-послезавтра я обязательно стану князем. Уже некуда, подумал я про себя. Но все же в самых учтивых выражениях поблагодарил Андрея Никифоровича за заботу и старание. Когда все легли спать, я так и не смог заснуть. Лежал в кровати и думал, что же мне теперь делать. Настроение у меня было совершенно паршивым. Все радужные перспективы, которые я нарисовал себе в уме, разбились о гранитные скалы реальности. Я не сомневался, что мне не дадут разрешения на брак с Илли Получалось, или я становлюсь князем, или женюсь на любимой девушке. Эта дилемма разрывала меня напополам. Я думал и так эдак, пытался найти какое-то другое решение, но тщетно. В конце концов, мне вспомнилось письмо отца. Я тихо встал, взял его, пошел на кухню и перечитал еще раз. После этого я уже не сомневался, как мне поступить. Конечно, отцовский титул был для меня очень важен. Это была связь с ним. Та связь, которая у меня никогда не была Но я прожил без титула 16 лет. И в общем, нисколько без него не страдал. И раз уж обстоятельства складываются так, что мне его не носить... Что ж, нет смысла плакать тому чего я на самом деле и не имел. И единственная трудность была в том, как сказать об этом императрице Она, конечно, обидится. И, может быть, даже заключит меня под стражу. Хотя это, конечно, вряд ли. Отказаться от титула вовсе не преступление. Но если подумать, то, женившись на принцессе Иллире, я все равно вызову большое неудовольствие двора. Тут, куда ни кинь, все одно кого-нибудь да обидишь. Так что нет смысла и переживать из-за этого. С этими мыслями я вернулся в кровать и заснул. Утром мне прислали депешу с фельдъегерем. В ней мне предписывалось к 11 часам прибыть в императорский дворец. Я перечитал ее еще раз, вздохнул и стал собираться. Я осмотрел свой костюм, он был как новый, но я все же прошелся по нему чистящим заклинанием. Потом я послал зов Саши. Конечно, это немного глупо разговаривать телепатией с человеком, стоящим в двух шагах от тебя, но то, что я собирался ей сказать, не должен был услышать никто. Саша, переведи на мамин счет еще сто тысяч, но ничего ей не говори. Если она все-таки спросит, скажи, что это я приказал. «Хорошо», — ответила она, — «жди меня здесь», — продолжил я, — «если я не вернусь до вечера, езжай в Академию одна, не надо меня искать или спрашивать у бабушки, где я, хорошо, просто езжай в Таллин и жди меня там, я сам тебя найду». «Да, и на всякий случай переведи все мои деньги в европейские банки». «Что ты задумал?» — спросила она, глядя на меня с тревогой. «Собираюсь сказать императрице, что отказываюсь от отцовского титула». «Святая Богоматерь Сережа!» Она ведь наверняка обидится. Вот именно. Поэтому ты и должна уехать. Здесь ты мне ничем не поможешь. Только обратишь на себя ненужное внимание. Вряд ли меня посадят под арест надолго. Ведь отказаться от титула не преступление. Но если я не появлюсь через три дня, найди принцессу Элили в Стокгольме и расскажи ей обо всем. Она наверняка сможет помочь. Саша вдруг подошла ко мне и обняла. Она спрятала лицо у меня на груди и мысленно сказала. но зачем ты это делаешь? Это очень опасно. Я за тебя боюсь». Саша подняла лицо, и я увидел, что она плачет. Я погладил ее по голове и обнял. «Саша, я ведь тебе все уже говорил. У меня нет другого выбора. Но, может быть, все обойдется. Не стоит переживать заранее». Она ничего мне не ответила, только прижалась ко мне еще сильнее. Мы простояли так несколько долгих минут, а потом я высвободился и ушел. «Императорский дворец был самым большим и величественным зданием во всем Царьграде. Возвышающийся над всеми остальными зданиями, он был виден с любого места в городе. Со всех сторон его окружали лишь парки и скверы, обрамляющие его красоту, но не затеняющие ее. С тяжелым сердцем я подошел к воротам и предъявил охране депешу. Оказалось, что за воротами меня ожидала фрейлина». Она сказала мне, чтобы я шел за ней и на ходу стала объяснять, как обращаться к ее императорскому величеству. Что можно делать, а чего делать нельзя. Эта лекция затянулась на всю дорогу, так что я даже немного отвлекся от своих тяжелых мыслей. Дворец был просто огромен. Я легко потерялся бы во всех этих коридорах и переходах. Мы шли, и сворачивали, поднимались и так несколько раз. Я понял, что без проводника мне точно отсюда не выйти. В конце концов мы добрались до малой императорской приемной. Тут Фрейлина попросила меня подождать и исчезла за дверью. Я мог сесть, но как-то не сиделась. В приемной никого не было, только перед дверями стояли две женщины в форме императорской гвардии. Они не обращали на меня ни малейшего внимания, так что я немного походил туда-обратно. Минут через десять двери приоткрылись и меня позвали. Внутри оказалось средних размеров зала, обставленное красивой мебелью. Справа на диване перед небольшим кофейным столиком сидела женщина, как сказали бы, в самом рассвете сил. Это была императрица Ольга. Рядом с ней, к немалому моему изумлению, сидела моя бабушка. Позвавшая меня Фрейлина встала за диваном слева от ее императорского величества. Я, как и положено, поклонился и проорал, как меня учили в училище. «Здравия желаю, ваше императорское величество!» Императрица чуть поморщилась и сказала. «Не надо так громко, кадет!» «Вы не на плацу. Как пожелаете, ваше императорское величество?» – проговорил я уже гораздо тише. Императрица внимательно на меня посмотрела, смерив меня несколько раз взглядом и сказала, обращаясь к бабушке. «А он и правда очень похож на Александра, Лиза». «Да, он вылитый, Сашенька», – ответила бабушка совершенно умильным голосом. «Я рассмотрела ваше прошение, Сергей Александрович», – проговорила императрица официальным тоном. И решила его удовлетворить. «Надеюсь, вы будете служить мне так же предано как и ваш отец. Вы готовы принять присягу?» «Ваше императорское величество, разрешите задать вопрос?» – гаркнул я, вытягиваясь по стойке смирно. «Да, пожалуйста, спрашивайте», – ответила императрица слегка удивленно. «Ваше императорское величество, – начал я, – вчера я читал свод законов о дворянском сословии». и случайно наткнулся на пункт о том, что дворянин ранга князя не может жениться на иностранке без разрешения императорского двора. «Так вышло, что я помолвлен с принцессой Скандией и Лирией. Ваше императорское величество, вы дадите разрешение на этот брак». Императрица бросила быстрый взгляд на бабушку, потом взяла в руки стоящую на низком кофейном столике чашечку из тонкого фарфора, повертела ее в руках и, наконец, проговорила. Этот вопрос, Сергей Александрович, требует более тщательного рассмотрения. Мы не можем пока дать на него ответ. Наши отношения со Скандией достаточно сложные, и я должна посоветоваться со своим кабинетом, прежде чем приду к какому-либо решению. «Сережа», — сказала бабушка с нажимом, — «это можно будет обсудить потом. Сейчас важнее получение титула князя». «Нет, бабушка», — ответил я, глядя ей прямо в глаза, — «как раз это сейчас самое важное». Я снова вытянулся по стойке смирно и, глядя императрицы прямо в глаза, отчеканил. «Ваше императорское величество, простите меня, но я отказываюсь от отцовского титула». Послышался явный сдох бабушки и стоящей сзади фрейлины. «Если бы я заранее знала обо всех обстоятельствах, я бы не стал отнимать ваше время. Простите». «Сережа!» — гневно воскликнула бабушка. «Что ты такое несешь? Как ты посмел отказаться от титула своего отца? Ты...» «Ты... я просто не знаю, кто ты после этого». Бабушка, похоже, не на шутку разъярилась. «Если ты сейчас же...» Императрица, до сих пор молчавшая и изучающая на меня смотревшая, вдруг положила свою руку на руку княгини и тихо сказала. «Хватит, Лиза, помолчи». Бабушка посмотрела на императрицу и прервалась на полусловий. Императрица же взглянула на меня довольно холодно, покачала головой и произнесла. «Ах, молодость, молодость. Молодой человек, ваш порыв очень романтичен. Но подумайте, может быть, он сделан лишь под действием сиюминутного чувства. Я не думаю, что ваш отец одобрил бы ваш выбор». «Нет, ваше императорское величество. Я думал об этом всю ночь. Я решал, что для меня важнее. И именно письмо отца подтолкнуло меня к этому выбору. Мой отец в нем очень сожалеет, что в свое время выбрал долг, а не любовь». и просил меня не совершать подобные ошибки. Мое решение твердое и обдуманное. Я смотрел прямо в глаза императрицы и не отводил взгляда. «Хорошо», — сказала она, отпиваясь чашки. «Я вижу у вас твердость духа вашего отца и деда. Значит, единственным препятствием принятия вами титула является желание жениться на принцессе Иллире? Но почему вы думаете, что вы не получите разрешение на брак с ней? ваше императорское величество Проговорил я слегка ошеломленно. «Вы ведь сами только что сказали, что наши отношения со Скандией довольно сложные». «Но это не значит, что это препятствует вашему браку с принцессой», — с улыбкой парировала императрица. «Нам давно пора было улучшить отношения с нашим северным соседом, и ваш брак вполне мог бы послужить этой цели». И императрица задумалась и сказала, «Хорошо, я дам вам разрешение на этот брак». Она обернулась к стоящей сбоку Фрейлине и сказала «Надюша, подготовь соответствующую бумагу, я подпишу». «Как скажете, государыня», – ответила Фрейлина, делая реверанс. Взяв лист бумаги, состоящего в углу письменного стола и взмахнув рукой, она заставила стело, лежащее рядом, строчить какой-то текст. «Ну вот, проблема и улажена», – вздохнула императрица и, посмотрев на меня, добавила. «Надеюсь, теперь вы примете присягу и титул». «Да, ваше императорское величество. Спасибо, ваше императорское величество. Тогда не будем терять времени». Я встал на одно колено, как и положено в подобных случаях, и стал произносить текст присяги, повторяя его за императрицей Это заняло некоторое время. Наконец императрица произнесла заключительные слова и поздравила меня. «Поздравляю вас, князь. Можете встать. Спасибо, ваше императорское величество», – ответил я с облегчением. Ну, хватит уже этих величеств. Зовите меня государыня. Так, короче. Спасибо вам, государыня. В этот момент Фрейлина подала императрице написанную ею бумагу. Она посмотрела ее и подписала. Вот ваше разрешение на брак, князь. А это рескрипта присвоения вам княжеского титула. Держите. И подала мне обе бумаги. Ну, не буду вас больше задерживать. До свидания, ваша императорская... То есть государыня. Сказал я, опятьясь к двери. «Ах да!» – остановила меня она. «Я решила устроить большой прием по случаю присвоения вам княжеского титула. Он состоится завтра в два часа дня. Ваша явка обязательно?» «Как скажете, государыня?» «До завтра», – сказала она мне и поведнулась к фрейлине. «Надюша, проводи князя Михайлова, пожалуйста». Меня вывели из дворца и пожелали доброго пути. Фрейлина ничего не сказала мне по дороге, чему я был только рад. «Всю дорогу я размышлял о том, как все отлично получилось. Я стал князем и при этом получил разрешение на брак с или Императрица оставила у меня самое хорошее впечатление, в отличие от бабушки. Ну, да родственников не выбирают».